Новости, истина и выводы При более тщательном изучении прессы многое будет зависеть от гипотезы, которой мы придерживаемся. Если мы наряду с Синклером предположим, что словами «новости» и «правда» обозначают одно и то же понятие, мы ни к чему не придем. Мы докажем, что по поводу одного вопроса газета лгала. Мы докажем, что по поводу другого вопроса солгал Синклер. Мы покажем, что мистер Синклер солгал, заявив, что лгал кто-то другой, и что кто-то другой солгал, когда заявил, что лгал Синклер. Мы дадим выход чувствам, впустую. Гипотеза, которая кажется мне наиболее плодотворной, состоит в том, что новость и истина совсем не одно и то же, и их следует четко различать. Функция новости — дать знать о каком-то событии. Функция истины — выявить скрытые факты, установить их взаимосвязь и нарисовать картину реальности, на основе которой люди могут совершать некие действия. Только в тех точках, где социальные условия принимают узнаваемую и измеримую форму, истинные новости совпадают. Это сравнительно небольшая часть из обширного поля человеческих интересов. В этом секторе и только в нем новости проверяются столь точно, что обвинение в извращении фактов или их замалчивании воспринимается как субъективное суждение. Никакие возражения, никакие смягчающие обстоятельства, никакие оправдания не принимаются, когда в газете шесть раз заявляют о смерти Ленина, получая информацию из одного источника, который при этом неоднократно доказывал свою ненадежность. В данном случае новость должна гласить «Не Ленин мертв», А из Гельсингфорса сообщают, что Ленин мертв. Газету можно попросить быть более ответственной и соотносить количество смертей Ленина с надежностью источника. Ведь самую большую ответственность редакторы несут как раз за оценку надежности источника. Хотя заметим, что когда дело касается, например, рассказов о том, чего хотят русские, ничего не проверишь. Отсутствие точной проверки, как ничто другое, объясняет характер профессии журналиста. Есть лишь небольшой объем точных знаний, для работы с которыми не требуется выдающихся способностей или подготовки. Остальное на усмотрение репортера. Как только он покидает регион, где в секретариате есть точная запись о банкротстве Джона Смита, все устоявшиеся стандарты исчезают. История о том, почему Джон Смит потерпел неудачу, его человеческие слабости, анализ экономических условий, при которых он разорился, обо всем этом можно рассказать сотни разных способов. В прикладной психологии нет практики, как в медицине, инженерном деле или даже в юриспруденции, обучать журналиста, как направлять свою мысль при переходе от новостей к смутному царству правды. Нет и внутренних критериев, направляющих мыслей и критериев, как навязывать какое-то суждение читателю или издателю. Журналистская версия правды — это лишь его личная версия, как он может доказать свое видение истины. И чем больше журналист осознает свои слабые места — Тем охотнее он готов признать, что, если нет объективной проверки, его собственное мнение в критически важной степени сконструировано из его собственных стереотипов, согласно его собственным нормам, исходя из его личного интереса. Он знает, что разглядывает этот мир через очки субъективности. Нельзя отрицать, что и сам он, как поэтично заметил Шелли, лишь витражный купол, через который проходит сияние вечности, окрашиваясь в разные цвета. У журналиста может быть огромная сила духа, но ему не хватает стойкой убежденности, что существует способ, подобный тому, который в конце концов освободил физические науки от теологического контроля. Постепенное развитие неоспоримого метода в свое время подарило ученому физику интеллектуальную свободу. Его доказательства были настолько ясны, а данные настолько лучше объясняли традиционное понимание реальности, что он в конце концов вырвался из-под всякого контроля. Но у журналиста нет такой опоры ни в его сознании, ни на деле. Он сам находится под контролем мнений работодателей и читателей, что, конечно, нельзя сравнивать с ситуацией, когда истина контролируется посредством предрассудков. В его ситуации одно мнение контролируется другим, и второе, очевидно, менее истина. Выбор между заверениями судьи Гэри, что профсоюзы разрушают американские институты, и заверениями Гамперса, что они защищают права человека, в значительной степени определяется желанием во что-то верить. Гэри Элберт Генри, 1846-1927, американский юрист, крупный предприниматель. Гомперс Самуэль, 1850-1924, лидер профсоюзного движения США, один из председателей Американской Федерации Труда. Задача — сгладить разногласия и свести их к точному виду, который можно подать как новость, не дело репортера. Журналисты должны доносить до людей неопределенность истины, на которой основаны их мнение, и посредством критики и дискуссий подталкивать общественную науку к более приемлемым формулировкам социальных фактов, а политиков — к установлению более публичных институтов. Но учитывая, как сегодня устроена социальная истина, пресса не предназначена для того, чтобы из номера в номер снабжать людей тем количеством информации, которого требует демократическая теория общественного мнения. Это происходит не из-за того гроша, который платит за падшую душу, о чем свидетельствует качество новостей в радикальных газетах, а из-за того, что пресса имеет дело с обществом, в котором действия правящей власти так плохо протоколируются. Идея, что пресса сама может все протоколировать, — ложная. Обычно пресса может констатировать только то, что уже было зафиксировано работающими институтами. Все остальное лишь рассуждение и мнение, чьи колебания зависят от невзгод и сложностей, от самосознания и бодрости человеческого духа. Если пресса не столь порочна и не так глубоко пустила корни заговоров, как хочет нас уверить Синклер, она гораздо более уязвима, чем до сих пор полагала демократическая теория. Она слишком хрупка, чтобы нести на себе все бремя народного суверенитета и спонтанно обеспечивать всех истиной, как надеялись демократы, врожденной. И когда мы ждем, что пресса предоставит такой объем истины, мы применяем неверный стандарт рассуждения. Мы неправильно понимаем ограниченную природу новостей и безграничную сложность общества. Мы переоцениваем собственную стойкость и общественное сознание. Мы полагаем, что человек хочет познать истину, даже если она ему не интересна что не подтверждает ни один честный анализ наших собственных вкусов. Итак, если на газеты возложить обязанность освещать всю общественную жизнь человечества так, чтобы любой взрослый мог сформировать свое мнение по любому обсуждаемому вопросу, то они потерпят неудачу. Они обречены на неудачу при любом раскладе, который только можно вообразить. Они снова и снова будут терпеть неудачу. Невозможно представить, что мир, где существует разделение труда и распределение власти, может управляться единым мнением всего населения. Эта теория неумышленно выставляет читателя как человека, способного рассматривать любые вопросы, и возлагает на прессу бремя выполнения того, что не удалось сделать представительному представительству, промышленной организации и дипломатическому корпусу. Прессу, которая воздействует на людей каких-то 30 минут в сутки, просят создать таинственную силу под названием «общественное мнение», чтобы компенсировать отсутствие общественных институтов. Пресса часто делала вид, пусть и неумышленно, что она на это способна. Несмотря на морально-нравственные издержки, она подстрекала демократию, которая все еще не могла отказаться от своих изначальных идей, ждать, что для каждого правительственного органа, для решения каждой социальной проблемы, газеты будут по своей инициативе обеспечивать информационные механизмы, коими эти структуры сами себя обеспечить не могут. Институты власти, не сумевшие снарядить себя инструментами познания, превратились в клубок проблем. А решать эти проблемы, предположительно, должно население в целом, которое в целом читает прессу. Иными словами, прессу стали рассматривать как орган прямой демократии, ежедневно выполняющий в гораздо более широком масштабе функцию, которую обычно несут законодательная инициатива, референдум и отзыв политического решения. Суд общественного мнения, работающий днем и ночью, должен постоянно и во всех ситуациях насаждать закон. Но это неосуществимо. А если учесть природу новостей, то даже немыслимо, поскольку новости, как мы видели, точны настолько, насколько точно было зафиксировано само событие. Если событие нельзя назвать, измерить, облечь в некую форму, конкретизировать, оно либо не станет новостью, либо вберет в себя случайности и предубеждения, характерные для процесса наблюдения. Поэтому в целом качество новостей о современном обществе является показателем его социальной организации. Чем лучше институты, чем больше в них представлены разнообразные интересы, тем больше круг вопросов они решают, тем больше вводят объективных критериев для оценки происходящего, и тем ближе это происходящее к идеальной новости. В лучшем случае пресса — слуга и хранитель институтов, а в худшем — выступает средством, с помощью которого небольшая группа людей использует социальную дезорганизацию в своих целях, в той мере, в какой институты справляются со своими функциями. Недобросовестный журналист может ловить рыбку в мутной воде, а добросовестный вынужден ставить на кон свои сомнения. Пресса не в состоянии заменить собой социальные институты. Работа журналиста как луч прожектора, который передвигается туда-сюда, высвечивает то один эпизод, то другой. Люди не могут выполнять свою работу, полагаясь только на свет прожектора. Нельзя управлять обществом, имея информацию лишь об отдельных эпизодах, инцидентах и вспышках насилия. Только когда люди работают при постоянном освещении, пресса способна выявить ситуацию, достаточно понятную, чтобы народ принял свое решение. Проблема вовсе не в прессе, все намного глубже, как, собственно, и решение, а оно заключается в социальной организации, основанной на системе анализа и фиксации данных и во всем, что из этого следует. В отказе от идеи, что любой гражданин компетентен решать любые вопросы в децентрализации решения, в координации решений посредством адекватной их фиксации и анализа. Если в центрах управления непрерывно идет проверка, которая делает работу понятной для тех, кто ее выполняет, и для тех, кто ее контролирует, то проблемы, когда они возникают, уже не напоминает встречу двух слепых. Тогда новости подаются для прессы разумной системой, которая еще и контролирует прессу. И это основной путь. Все проблемы прессы, как и проблемы представительного правления, неважно, территориальные или функциональные, как и проблемы промышленности, неважно, капиталистической, кооперативной или коммунистической, восходят к общему источнику, к неспособности людей выйти за рамки своего случайного опыта и предрассудков и изобрести, создать, организовать механизм познания. Люди вынуждены действовать, не имея перед глазами объективной картины мира. Именно поэтому правительство школы, газеты и церкви так мало борются с наиболее очевидными недостатками демократии, с грубыми предрассудками, с апатией, с тем, что люди предпочитают интересную банальность, а не важное, но скучное дело, с тем, что они жаждут лицезреть интермедии и трехногих телят. Это главный недостаток народного правления, характерный для него традиционно, и все другие недостатки, на мой взгляд, идут от него.